Глава 47. На римском небосклоне взошла новая звезда первой величины – Авиола. Она воссияла неожиданно и горела тем более ярко, что во времена Августа и Тиберия ее блеском пренебрегали. Новая звезда потянула за собой целую плеяду звезд более мелких, но и они сверкали золотым блеском. Это было обновление, прямо-таки воскрешение погони за золотом, который старый император долгие годы подрезал крылья, которую прижимал к земле своими законами. Не нужна была больше постоянная маскировка, не нужно было больше с е н а т о р о м п р о м ы ш л е н н и к а м ростовщикам и банкирам скрываться за своими вольноотпущенниками или родственниками. тот миг, когда император сделал Авиолу своим финансовым советником, словно прорвалась плотина и хлынули сдерживаемые ею жадные до золота орды. Они обрушились внезапно и половодьем затопили Рим, Италию, всю империю. Всадники и сенаторы сосредоточили в своих руках все производство и торговлю. Они безжалостно устранили конкуренцию всякой мелкоты, не задумываясь, растоптали строптивых и быстро пришли к согласию и единодушию между собой, чтобы завладеть рынком и диктовать цены. Авиола, владелец оружейных мастерских, стал кумиром и любимцем всех. Он на щите своем начертал девиз «В наживе счастье». Для их счастья и наживы цвела, зрела, работала вся Римская империя и все провинции. Все средства шли на у к р а ш е н и е мраморного Рима, на его золотые крыши, термы, цирки, амфитеатры, сады, фонтаны и статуи, на блестящую жизнь патрицианских семей, на бесконечные пиры и попойки. Авиола приказал сделать для себя по описанию Страбона карту мира. Эта карта разожгла его фантазию. Он видел далекие земли с их богатствами и увлеченно размышлял о том, как эти сокровища на кораблях, повозках, верблюдах, слонах и мулах переправляются в Рим. Сегодня он хотел показать эту карту т а р к в а е чтобы немного развлечь ее. До сих пор ему это не особенно удавалось, хотя каждый день он придумывал что-нибудь такое, что могло бы заинтересовать дочь. Как-то он принес ей невиданную ткань. В другой раз – редкостный камень. Купил новую рабыню – попугая. В присутствии отца она делала вид, что радуется. Но стоило ему выйти из комнаты, как он слышал тихий плач, от которого у него разрывалось сердце. И с этим Авиола поделать ничего не мог. Тарквата понемногу выздоравливала. Она уже поднялась с постели, р а н а совсем зажила, а когда отец сообщил ей, что Макрон с женой и Валерией отправляются в Египет, она даже верить не хотела своему счастью «Луций вернется». а р к в а т а знала, что император непременно хочет заполучить ее виллу в Анции, и ради этой прихоти Луций несколько раз заходил к ее отцу. Тогда она подкрадывалась к занавесу, отделяющему отцовский таблин, чтобы хоть услышать голос Луция. Каждый раз, когда номенклатор возвещал о его приходе, она надеялась, что отец приведет к ней Луция. что тот сам захочет ее увидеть. Но он не захотел. И удостоил ее лишь тем, что после коварного покушения прислал букет роз и пожелание скорее поправиться. Почему он не приходит сам? Неужели она и вправду больше не нужна ему? Совсем недавно тетя Мизия ей сказала а Луций увивается за сестрой императора Левиллой. Тарквата расспрашивала отца. Он не хотел говорить об этом, но теперь пришлось. «Да, это так, моя дорогая, но ты не печалься. Нечего тужить об этом обманщике. Таким мужем он был бы тебе. Ненадежным. А это большое зло, девочка. Это беспорядок, гибель всего доброго». Откажись от этого честолюбца, забудь его. Столько знатных молодых людей бывает у нас, а ты всем отказываешь. Принимай их, развлекайся, вот увидишь, ты еще лучше найдешь, с т о крат лучше. Два дня и две ночи она проплакала. Но в конце концов в тихой и нежной девушке проснулась гордость. Она села и написала Луцию сухое письмо, в котором сообщала... что не хочет его больше видеть. Возвращает ему подарки, возвращает свободу. Она не считает себя больше его невестой. Луций прочел ее послание с облегчением. Этого он и хотел. Теперь дорога к Левилле свободна. Никаких препятствий. Левиллу он не любил, но ему хотелось жениться на ней, чтобы войти в императорскую семью. Тарквата пришла по зову отца, села в кресло и склонилась над большой картой. А Виола с любовью с м о т р е л на дочь. Он любил ее так же сильно, как свои сундуки с золотом. Они были даже как-то связаны между собой. Золотая Тарквата – золотое золото. Он осторожно накинул на нее шаль из голубой шерсти, стал сзади и к и обнял ее за худенькие плечи. Посмотри, любимая, что у меня есть. Это карта мира по Страбону. Эти красные значки – большие города. Это реки, это горы. Сказка, а? Весь мир, в котором живет сто миллионов людей, и невесть, сколько рабов, ты можешь охватить своими ручками. Она улыбнулась отцу. «Хочешь, я расскажу тебе, какая часть мира, что приносит Риму?» Она кивнула, не только для того, чтобы доставить удовольствие отцу, но и потому, что карта действительно заинтересовала ее. Он погладил дочь по мягким волосам, склонился над картой и стал рассказывать. «Смотри, Испания. Там у нас много добра. Железные рудники принадлежат мне давно». А на этих днях я получил от императора в аренду медные. Процент он запросил невиданный, но я на этом ничего не потеряю. Это, детка, неисчерпаемые рудники. А медь, дорогая, вместе с железом, это для оружейников то же самое, что для тебя, солнышко. И олова поставляет нам Испания, и золото, ну и, конечно, рабов. Тарквата механически поигрывала золотым браслетом. Ты говорил, что рабов нам поставляют все провинции нашей империи, отец. Отлично, моя прелесть. Правильно, все. От Гвадалквивира до Ефрата. От Дуная до Нубийской пустыни. И Галлия, видишь, вот она тоже. Кроме рабов, она поставляет нам стада в е п р и и овец. Лен и эмаль. Германия дает нам солдат. Вспомни личную охрану императора. Эти гиганты — германцы. На бледном личике Таркваты появилась улыбка. Из Германии мы вывозим соль, медь и янтарь. Ах ты моя умница! а в и л а погладил дочь. Да ты все у меня знаешь. Я хотела бы янтарное ожерелье. Я видела однажды янтарь. Он светлый, как мед. Авиола обрадовался. Наконец-то ее что-то заинтересовало. Наконец-то она высказала какое-то желание. Он загорелся. Сжал холодную руку девушки. «Ты его получишь. Ты получишь не только ожерелье, но и все, что пожелаешь». «Не получу я всего, что желаю», — подумала Тарквата и легонько вздохнула. Авиола торопливо продолжал. «Германия еще поставляет нам кожу для солдатских щитов, а еще, — засмеялся он, — стада зубров и медведей для цирковых игр. Ну да ладно, это зрелище ты не любишь. Британия, вот этот остров, дает шерсть для ток и плащей. Наши красильщики неучи, красят шерсть только в серый и коричневый цвет». Я прикажу им изготовить и светлые краски для таких прелестных девушек, как ты. Он заметил, что губы ее слегка дрогнули, и заторопился дальше. Видишь, это норик, там железо, это очень важно. А вот Далмация, здесь олово и серебро, в Македонии и Фракии пшеница и отличные гладиаторы. В Дакии – руды, в Эпире – лошади. В э л а д е мрамор и статуи. Она пригнулась к карте. А что дает Риму Африка? Изумительные вещи, сладкая моя. Мавритания – слоновую кость. Это я говорю только о самом замечательном. Нумидия – овец и желтый мрамор. Карфаген – свинец. к и р е н а и к а финики и бананы. А Египет – безмерные богатства. Горы пшеницы, стекло, полотно, папирус. Соседняя Эфиопия – Эбен. Аравия, Миру, Ладан, золото, благовоние и драгоценные камни. Я приказал Марку Балину купить для тебя в Аравии рубины, смарагды, топазы. А теперь восток. Из Сирии мы вывозим пурпур, из Ливана – кедр, у тебя будет великолепная новая лектика из него. Из Каппадокии – скаковых лошадей, из к о л х и д ы мы вывозим фрукты, из Сарматии и Скифии – меха. Из Геркании – войлок. Парфяне поставляют нам хлопок. Из Индии мы вывозим муслин. Из Китая – шелка для моей милой красавицы-доченьки. Он был полон нежности к несчастной девушке. И намерения у него были самые лучшие. Но вышло все наоборот. Отец. Нет-нет, дорогая, я молчу уже. Рабы только что привезли лакомство. Бананы из к и р и е н ы Посмотри за тем, чтобы их уложили как следует. Я хочу пригласить императора, он любит бананы. А Виола улыбнулся. У него вкус лучше, чем у старика Тиберия. Тот предпочитал огурцы. Пойди, моя милая, скушай бананчик. Он смотрел вслед дочери. Луций до сих пор владеет ее сердцем. Подожди, детка, мы еще поглядим, что нам сделать с Курионом. Может, я еще и куплю его для тебя, как подарок ко дню рождения, если он тебе все еще будет нужен. А пока надо с ним по-хорошему. Я все же благодарен ему за то, что в моих руках оказалась уздечка этого помешанного, скажем, инцитата. Авиола остался один. Он вспомнил недавний ужин у императора. Никаких актеров, никаких возниц, Никаких гетер. Вместо них у столов возлегли промышленники, финансисты, разбогатевшие вольноотпущенники. Здорово я изменил его окружение, что правда, то правда, мысленно нахваливал себя Авиола. Если бы еще удалось обуздать его идущую от мании величия промечивость, придя к власти, он слишком перехватил со своей филантропией. Отменить налоги. снизить цены на пшеницу и хлеб. А это расточительность в раздачах? Какая глупость, о боги! к а л и г у л а должен будет отменить свои затеи и распоряжения. Это придется не по нраву и ему, и Риму. Восторгов по этому поводу не будет, это ясно. Поднимется крик. Но против этого есть испытанные лекарства. Давно известно, как заткнуть рты и избавиться от слишком любопытных глаз. Откроется большой цирк, будут игры, будут зрелища. Император сначала упирался. Ведь он уже сказал однажды, что не желает снова вводить налоги. Что скажет на это народ, который обожает его? Он хочет видеть толпу смеющейся. а не бронящейся и гневной. Авиола не стал сразу настаивать, и лишь недели через две снова завел об этом речь. И всегда он умел неприятности обратить к выгоде императора. Сначала о налогах, а потом угощения на форуме и 20 гладиаторов на арену в придачу. Все зависит от того, как это народу подать и объяснить. Сказал он и ехидно предложил, чтобы Луций Курион, доверенное лицо императора, блестящий оратор и любимец римской молодежи, сам оглашал и истолковывал в с р о с т р народу императорские нововведения. Первое выступление Луция перед римским народом имело успех. Это когда до Рима долетела весть о бесславном конце Макрона и Энния. Сердца тех, кто любил императора, были опечалены. Откуда у Макрона такое бессердечие и неблагодарность, ведь он стольким обязан императору? Рим глухо роптал. Повсюду собирались толпы, отдельные возгласы выдавали умонастроение толпы. Луций тогда громогласно проклял предателя, который в союзе с э н и е й тогда супругой императора – Хотел отравить Гая Цезаря и захватить власть. На кресте его следовало распять, подвергнуть всем пыткам за такое преступление, какое милосердие проявил император, даровав ему почетную смерть. Форум сотрясался от проклятий, посылаемых Макрону и Энни. Сенат уничтожил имя подлого предателя в анналах империи. Об изменениях который предлагал Авиола, император пока не хотел и слышать. Однако Ирарий был пуст. Что же делать? Пришлось действовать. Он издал распоряжение о немедленном повышении налогов, пошлин и дании во всех римских провинциях. Они стали просто непосильными. Но Рима это не касалось. и Луций был вознагражден рукоплесканиями за свою речь о том, как ревностно печется император о государственной казне. Авиола потирал руки. Прошло. Вскоре он явился к императору с новым предложением. Нарушить обещание о том, что к 1 января года 791 от основания Рима будут назначены выборы в народное собрание, и что магистраты впоследствии будут избираться народом. Император на в и л у разгневался. «С чем ты ко мне являешься, сумасшедший? Я должен нарушить свое обещание? Обещание римского императора народу римскому? Почему я тебя спрашиваю? Ты должен заботиться о моей казне. До остального тебе нет дела». При этом запавшие глаза к а л и г у л ы метали молнии. А Виола скривил губы, как будто Каллигула не совершал преступлений более тяжких. Не испугался. Однако он не мог сказать императору, что всем сенаторам, занимающимся производством товаров, земледелием, ростовщичеством и торговлей, таких сенаторов было значительное большинство, а всадники просто все – что всем им нужны для их дел свои люди в магистратурах, чтобы даже возлюбленный император и отечество не путались под ногами, чтобы повсюду были продажные, падки на деньги души, а выборы могли все значительно усложнить или вообще испортить. Поэтому он жонглировал перед императором словами, выставляя свой опыт, древность рода и неизвестно что еще. к а л и г у л а почуял, что он прижат к стене какой-то силой, которая ничуть не уступает его собственному могуществу, могуществу властителя мира».